В скором времени в Англию, спасаясь от немилости Филиппа, прибыл испанский дворянин Антонио Перес, и Лопес стал его переводчиком. Эсекс был уверен, что среди слуг Переса есть испанские шпионы, прибывшие в Англию с тем, чтобы отравить королеву. "Лекарь получил в подарок бесценный алмаз", сообщил мне он. "Говорят, этот подарок от испанского короля". У Лописа много благодарных пациентов, ответила я. Взять хотя бы меня, я докажу вам, сердито буркнул Эксикс, и я в очередной раз подじвилась на саму себя. С какой стати терплю его обесцеремонность? Вызвав лейтедика, я была с ним подчеркнуто любезна и всячески дала понять, что не дам его в обиду. Ведь он не виноват, что родился на свет в Португалии и к тому же евреем. Но Эссекс не отступился. Превышение полномочий его не пугало, и он самочинно приказал задержать некоего Де Гаму, человека служившего у дона Антонио, причём арест был произведён в момент, когда Де Гама находился в гостях у Лопеса. Теперь Эссекс А окончательно убедился в виновности медика и добился санкции Тайного совета на обыск в доме лекаря королевы. Ничего уличающего обнаружить не удалось, и Эссекс сник. Я же торжествовала. Бызвав к себе мальчишку, я строго отчитала его, назвала сумасбродом. И запретило впредь возводить на достойных людей напраслину, а также подвергать их преследованиям без всяких на то оснований. О как вы ошибаетесь, воскликнул он. Наглец, никто не смеет говорить королеве, что она ошибается. Вы себе слишком много позволяете, одёрнула его я. Я позволю себе всё, что угодно, только бы уберечь вашу священную особу от злого умысла. И отвесив поклон, фаворит удалился. И, конечно, он был несносен, но признаться, последняя его фраза несколько умерила моё раздражение. Мальчик и в самом деле меня любил, а его прямота так выгодно отличалась от лестивости прочих придворных. Эссекс задался целью во что бы то ни стало уличить лордеса в измене. Он арестовал ещё одного из людей Переса. Подверки его допросу с пристрастием и под пыткой, несчастный сознался, что Лопес и в самом деле участвует в заговоре. Цель кое его отравить королеву. Выхода не было. Пришлось заточить Лопеса в Таур. Судили его в зале Гиндзи, председательствовал сам Эссекс. Он настоял на этом, а обвинение представлял генеральный прокурор королевства сэр Эдуард Коок. Этот лекарь, подлый и кровожадный негодяй, заявил обвинитель. Гнусный иудей, превзошедший мерзостью самого иуду. Об исходе процесса мне сообщил Роберт Сесил. Признан виновным ваше величество в государственной измене. Я опечаливаюсь. Ах, милый Эльф, Кто бы поверил, что человек, служивший мне так долго, может замыслить мою погибель? На самом деле, я вовсе не была уверена в виновности Лописа. Просто Эксикс решил, во что бы то ни стало, расквитаться с доктором за страптивость. Не верю я в признание, истёртое под пыткой. Ненавижу дознание с пристрастием, но без него вы не обойдётесь. Совесть у меня была не на месте. Лопеса приговорили к смертной казни, и я никак не хотела ставить свою подпись под вердиктом. Тянуло время, как после суда над Марией Стюарт. Эссекс убеждал меня, что оставлять врача в живых опасно. А что, если его попытаются освободить, вдруг он сумеет сбежать к своим испанским хозяевам? Подумайте, Сколько важных секретов он может им выдать, Ваше Величество? Вы должны подписать приговор. Перестаньте указывать мне, что я должна и чего не должна, Эссекс. Вспыхнула я. С королевой так не разговаривают, а я разговариваю. Попредержите язык, милорд. Он вас до добра не доведет. И тогда он произнес фразу. которую впоследствии повторил в одном из писем. Я храню это письмо и часто перечитываю. Ваше величество, вы можете от меня отвернуться, но я не отвернусь от вас никогда. Сейчас вы позволяете мне говорить о любви, и этим я счастлён. Но может настать день, когда вы лишите меня этого права и даже отнимете у меня саму жизнь. Знаете же, что и в этом случае мои чувства к вам останутся неизменными ибо сама великая королева не в силах заставить мою любовь угаснуть от моего гнева не осталось и следа он любил меня по-настоящему ведь мальчик совсем не умел притворяться а говорил он с таким пылом с такой искренностью я сняла с пальца свой любимый перстень с крупным рубином, окружённым бриллиантами, и надела Эссексу на мизинец. "Теперь мы связаны", сказала я. "Если вы попадёте в беду, и вам понадобится моя помощь, пришлите мне этот перстень. Я вспомню наш сегодняшний разговор и ваши слова: кольцо знак моей любви. Увидев его, я выручу вас из беды". Он поцеловал мне руку, а на утро я подписала приговор Лопесу. Осуждённого отвезли на Тайбернское поле в позорной колеснице. Перед смертью Лопеса должны были сначала повесить, а затем и четвертовать. Он крикнул толпе, что никогда не замышлял дурного против королевы и любит меня так же, как Господа нашего Иисуса Христа. Врёшь! еврейи крикнули ему в ответ ты не любишь Иисуса и все решили что лекарь сам косвенно подтвердил свою виновность я же по-прежнему терзала сомнениями не веря что лофис хотел меня отравить если это правда значит я ничего не понимаю в людях я погрузилась в меланхолию как всякий раз Когда приходилось казнить человека, чья вина не была полностью доказана, у Лоти осталась вдова Сара и пятеро детей. Я приказала, чтобы им оставили имущество казнённого. А наследник Лекаре впоследствии стал пастором и получил собственный приход.